Жизнь после смерти Согласно легенде, Александр перед смертью передал царское кольцо с печатью военачальнику Пердикке, который должен был стать регентом при беременной царице Роксане. Предполагалось, что она вскоре родит законного наследника, интересы которого до совершеннолетия будет защищать Пердикка. Спустя месяц после смерти Александра Роксана действительно родила сына, названного в честь отца Александром. Однако верховную власть регента Пердики вскоре стали оспаривать другие диадохи, желающие стать самостоятельными правителями в своих сатрапиях. Как и положено, Александр оставил завещание. Но касалось оно только церемонии его похорон, ибо великий полководец был уверен в нерушимости своих завоеваний и в том, что после него корона владыки мира наденет его законный наследник. Жена Александра только ждала ребенка, сводный брат был слабоумным. Каждый из полководцев мечтал, выдвинув своего кандидата на престол, править от его имени. Еще не успели похоронить завоевателя, как ссоры у гроба перешли в вооруженные столкновения. Скоро эти столкновения переросли в войну, и огромная империя, созданная Александром, распалась. Она была недолговечна, потому что объединяли ее только сила и страх. Похоронив своего вождя в золотом саркофаге, соратники поделили завоеванные земли как пирог, и вновь начали воевать. На этот раз между собой, поскольку огромная империя Александра оказалась колоссом на глиняных ногах. Она тут же обрушилась, распавшись на множество государств. Сирию, эллинистический Египет, Вифинию, Пергам, Македонию и другие. Во главе этих новых образований встали военачальники македонской армии, соратники и друзья Александра. А маленькая родина великого человека Македония быстро захерела и стала легкой добычей варварских племен. Империя Александра фактически перестала существовать уже в 321 году до нашей эры, после того как Пердикка погиб в столкновении со своими бывшими соратниками. Эллинистический мир вступил в полосу войн диадохов закончившуюся со смертью последних наследников в 281 году до нашей эры. Все члены семьи Александра и близкие к нему люди стали жертвами борьбы за власть. Сводный брат Александра, Оридей, который некоторое время был царем-марионеткой под именем Филиппа III, был убит Кассандром, старшим сыном Антипатра, который после смерти своего отца, регента Македонии, стремился стать полноправным царем. Он заключил союз с Олимпиадой, но она сама жаждала верховной власти в Македонии. После смерти Александра, Олимпиада, взяв союзницы его вдову Роксану и сына Александра, вернулась на македонский престол. Македонцы восторженно встречали мать, жену и сына Александра. Но за год своего правления Олимпиада залила Македонию кровью тех, кто, по ее мнению, мешал ее царствованию. Поэтому всего через год ее отстранение от власти одобрило большинство македонцев. Кассандр, ставший после отстранения Олимпиады правителем Македонии, не хотел, чтобы у него на совести была смерть матери великого полководца, которого обожествляли македонцы, и предложил ей бежать в Афины но Олимпиада отказалась. Тогда, желая не допустить публичного суда над Олимпиадой, он приготовил 200 убийц. Те, ворвавшись во дворец Олимпиады, отступились. Они не смогли зарезать великую царицу, мать великого царя. Она восседала перед ними в величественном парадном царском одеянии, готовая к смерти. Олимпиада погибла в 316 году до нашей эры. Ее забросали камнями родственники ее многочисленных жертв. Историк Диодор писал, «Таков был конец Олимпиады, которая приобрела высочайшее достоинство для женщины своего времени, будучи дочерью Неоптолема, царя Эпира, сестрой Александра, Эпирского царя, совершившего поход в Италию, а также женой Филиппа, самого могущественного среди тех, кто правил в Европе» и матерью Александра, чьи деяния были величайшие и наиболее славные. Несколько лет спустя, в 309 году до нашей эры, Кассандр убил и жену Александра Македонского, Роксану, и его сына, номинального царя Александра IV. Оба были утоплены по его приказу. Внебрачный сын Александра Македонского, Геракл, был ранее отравлен также по наущению Кассандра. Кассандр породнился с практически уничтоженной им царской семьей, женившись на Фессалонике с сестре Александра Македонского и заключив союз с Селевком, Птолемеем или Симахом в 301 году до нашей эры, стал правителем Македонии. Умер он в 297 году до нашей эры, успев основать города Салоники и Кассандрию и восстановив Фивы.